Глава двенадцатая. Ярб, большой бобер и полезные новости. Хорошо на твердой земле, когда палуба не качается под тобой. Когда можно сделать не пару, а сотню шагов, не споткнувшись, а мешки или чьи-то ноги. Владельцем в доме, которого они нашли кровь, когда-то был отдан на воспитание дяде Торкельярла, и сам Торкельярл тоже. Там они и сошлись: будущий Торкельярл и сын уважаемого человека Ярб. Ходили на одном кноре, ели из одного котла, пользовались одни и тех же девок. Словом, почти родичи.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 Что может так опечалить свободную девушку, тем более хозяйскую дочь? Это при том, что сам Ярб выглядел вполне счастливым и довольным. Гудрун подтолкнула Лейфа, узнай, в чем дело. Нарек к ее словам прислушался, но по своим соображениям. Все, что непонятно, следует прояснить. Вдруг это сует не приятности. Разгадка оказалась проста. Влюбилась дурочка, сообщил Ярб.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 Не знаешь, Ярб? Харик конунг дома или в походе? Ясное дело дома. Ярб даже удивился. Где же ему быть осенью-то? Он у нас мирный. Они были здесь, сообщил Грихор Короткий. Эйнара его люди. Рыбаки сказали. Не соврали, точно? Спросил я. А с чего бы им врать? Удивился Ирландец. В чем выгода? И я им честно сказал: узнаю, что соврали, языки вырву. И они поверили?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 А такое случается лишь когда ты хозяина не гостеприимного по стенке размазал или гвоздиками к ней прибил, как вариант. Эй, вы! закричал мой попротив мзычно. Я Свартховди, сын Свариссолунда по прозвищу медвежонок. Не знаю, кто тут хозяин, но все равно прошу гостеприимства по обычным и божьим заветам.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 Потому что мысли о том, что она может быть счастлива не со мной, корёжила, терзала, как воткнутое в тело железо. Я мечтал о ней, я видел её в снах, я хотел её безумно. Я готов был на любую жестокость, любую подлость, чтобы вернуть её. Все, что угодно, лишь бы она оказалась в моих объятиях.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 Его родич Эйнар Торкельсен и его команда враги Ивара Бескостного, и следовательно, им не жить. Толстый Бонд принял это спокойно, лишь уточнил, не будет ли у него проблемы из-за того, что он дал Эйнару кров. Никаких проблем заверил его Лиз. Однако, если он, как родич Эйнара, вдруг вознамерится потребовать за него виру или захочет отомстить, то проблемы будут и еще какие.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 А вечером мы сняли со скалы человека, и я в очередной раз убедился, насколько тесен мир. Они плывут в Хадебю, под крылышко Харико-конунга. В Хадебю Эйнара знают. Его отец поддерживал Харико, когда решалось, кому быть конунгом всех даннов. Теперь Торки любит, и получается, что Харик не смог ему помочь, а значит, должен его сыну.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 Когда Эйнар станет человеком Харика Конунга, никто уже не усомнится в том, что Торкельсон ворсит. Эйнар это знает. Он молод, но не совсем дурак и не скрывает своих планов. Конунгу нужны верные ярлы. Почему бы Конунгу не сделать Эйнара ярлам? Он удачлив, у него есть дракары, верные люди, он хорошего рода. Почему бы Харгу Конунгу не дать сыну Торкели Ярла немного земли? Лейф соглашается, и Эйнарой это нравится. Очень правильно, что они плывут в Хидебю. Так и надо. Но надо ли это Лейфу? Гудрун в этом сильно сомневалась, потому что слышала, что говорил Лейф с Концем, а Эймнарек говорил совсем другое. Мол, сесть на земле ярлом Харека хорошо только для Эйнара, потому что тот получит все, что хочет. И Драккар тоже станет его. Хотя почему северный змей должен принадлежать Эйнару, если тот морская добыча, которую брали все? И если для Эйнара хорошо будет считать подати и учить верности бондов, то что в этом толку для остальных?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 И говорил интересно, так что ему верили и слушали охотно. Лейв, понятно, никогда не вел подобных речей, когда Торкельсен был рядом. Эйнару он говорил то, что было приятно только Эйнару. Еще Лейв рассказывал, как он славно сражался и как неизменно оставался целым во всех переделках. Его ярлов убивали, а он Лейв удачливее их всех, потому что жив.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 Будь у них достаточно времени, Лев убедил бы сконцев, что он подходящий Хёвдинг. Вода камень точит, и тогда ему осталось бы под каким-нибудь предлогом вызвать Инары на поединок, убить – это будет не трудно, и занять его место. И тогда Гудрун снова стала бы женой Хёвдинга. Хорошо ли это для ее мести и для нее самой?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 Брал их, одумал о тебе. Любит, знала Гудрун, да только что мне его любовь? Я для него как поросенок жаренный для голодного. Ульф, вот с ним было как на колеснице Тора по облакам мчать. Хорошо Ульфу, он в алхали, с асами перует, а Гудрун надо здесь жить и отомстить.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 Хотя что сейчас об этом думать? Ясно, что не успеет Леев перетянуть всех сконцев на свою сторону. Через несколько дней они уже будут в Хадебю, и вик их закончится.